И, почувствовав большое облегчение, миссис Чарман тотчас вспомнила о приличиях, поспешно сбежала по ступенькам вниз и исчезла в дверях, как привидение. Прячась в тени стены, достигла ворот, через которые и удалилась никем не замеченная, не успели еще Грейс с отцом вернуться в дом. Сьюк Дэмсон решила, что самое лучшее последовать примеру благородной дамы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 Следствие уверенности, что возлюбленный ее цел и невредим. В эти минуты она была, говоря словами миссис Элизабет Монтегю, благоразумна до безумия и видела единственный выход в немедленном отъезде. Примечание «Монтегю Элизабет. Годы жизни 1720-1800. Английская писательница» в салоне которой собирались выдающиеся художники, писатели и артисты. Конец примечания. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, Фелиса соскочила с кресла и принялась собирать свои мелкие вещицы, разбросанные здесь и там по комнате. Она металась по гостиной от столика к столику, как вдруг услышала легкий шорох за дверью и остановилась. Кто-то тихонько стучал в стекло. Щеки миссис Чармонт вспыхнули. Он и прежде приходил к этой двери, но как осмелился прийти сейчас. Все слуги в доме спали, она тоже должна быть в постели. Фелис вспомнила, что, войдя в дом с веранды, неплотно задернула штору, так что из комнаты на газон падала полоска света, выдававшая ее присутствие запоздалому пришельцу вещи, казалось, сговорились помешать ей сдержать слово данное грязь. Стук повторился, такой легкий, точно птичка, клювом постучала в стекло. Объявленные вне законы чувства одержали верх над благоразумием, и миссис Чармонд подошла к окну с твердой решимостью. Однако покачать отрицательно головой и плотно затернуть штору. То, что она увидела за окном, могло поразить ужасом и более мужественное сердце, чем ее, беззащитной женщины, одиноко коротающей ночь. В центре нижнего квадрата двери к стеклу прижималось чье-то лицо, в котором она с трудом узнала Фицпирса. Смертельно бледное все в крови, оно пятном выделялось в черноте ночи. Испуганными глазами смотрела она на это лицо которая показалась ей ликом с платка святой Вероники. Примечание. По христианской легенде святая Вероника дала свой платок Христу, ведомому на Голгофу, чтобы он мог отереть лицо, и на платке чудесным образом остался отпечаток его лица. Конец примечания. Губы Фиспирса зашевелились. Он о чем-то молил ее.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 «Скажи мне...» «Я едва жив», — прошептал Фитспирс. «Но все, наверное, обойдется. Это от потери крови». «Но я слышала, что ты не так сильно ушибся», — сказала миссис Чармонт. «Как это произошло?» «Это сделал мой тесть. Ей чуть не на четвереньках полз больше мили. Думал, не дотяну. Я пришел к тебе, потому что ты мой единственный друг на всем свете». И я никогда больше не вернусь в Хинток под крышу Мелбери. Никогда. Нет, ни маг, ни мандрагора не исцелят моей ненависти. Только бы мне поправиться. Примечание Шекспир Уильям Ателла, Акт 3, сцена, третья. Конец примечания. Давай, Эдрид, я перевяжу тебе голову. Я вижу тебе чуть полегче.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 а после того, что произошло, я просто не хочу возобновлять ее». Слезы не переставая текли по лицу Фелис. Куда девалось ее намерение расстаться с Фитспирсом навсегда? Ее единственным желанием было теперь ухаживать за ним, пестовать его. Пока он болен, всеми покинут и в нищете. Во-первых, надо было спрятать его. Она стала думать куда и придумала.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 отперла дверь. Это был большой чулан, где находилась всевозможная старая мебель. Среди этого нагромождения, застилавшего свет из окон, было много закутков и тайных местечек, надежно укрывающих от постороннего взгляда, даже если заглянуть в дверь. Мебель эта по большей части принадлежала прежнему владельцу, покойный мистер Чармонт купил ее на аукционе. Но прихоти моды, а также вкусы молодой жены послужили причиной ссылки ее на чердак. Фицпирс опустился на пол, прислонившись к стене, пока Фелис ходила за тюфиком и одеялом и устраивала ему на полу постель в одном из закутков. Потом она принесла таз с водой и смыла засохшую кровь с его рук и лица, устроив Фитспирса как можно удобнее.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 После смерти Христа на кресте завеса храма разодралась надвое сверху донизу. Евангелие от Марка, глава 15. Конец примечания. «Я не вернусь больше в хинток, и поэтому первое, что должен сделать, это рассеять беспокойство, вызванное моим исчезновением. Не хочу, чтобы меня искали».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 Миссис чармон принесла все, что Фитцпирс просил, подложила ему под листок Бювар, и он скоро набросал коротенькое письмо своей законной супруге. «Враждебность, проявленная по отношению ко мне твоим отцом», писал он в своем ледяном послании, «такова, что я не могу вернуться под крышу, которая принадлежит ему, хотя бы даже под этой крышей живешь ты». Разлука неизбежна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 но она не могла ни видеть его, ни слышать о нем. Эта сторона жизни Фицпирса и связанные с ней обязательства были для нее источником невыразимого страдания. Она отвернулась и горько разрыдалась. «Если бы ты могла отправить письмо из какого-нибудь другого места, подальше от Хинтока, прошептал Фицпирс, снова почувствовавший себя хуже. «Из Шотсфорда или Порт-Брэдли» а еще лучше из Бэдмута, то ни у кого не возникло бы и подозрения, что я нашел убежище в твоем доме. Я сама поеду в один из этих городов и сделаю все, чтобы никто ничего не узнал», проговорила она. Теперь, когда Фицпирс был устроен, в голосе ее стали слышны нотки легкого опасения. Выслушав Фелис, Фицпирс,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 Хотя она уже очень устала, она опять спустилась по крутым ступенькам вниз, нашла фонарь, зажегла его и, прикрыв полой, взяла губку, смочила ее, выжила и вышла из дому в сад. Белая града ясно выделялась в темноте. Луч фонаря, блеснувший из-под полы, упал на пятна крови. Они были как раз там, где он сказал. Миссис Чармон содрогнулась. Слишком много испытаний выпало на ее долю в тот день, нетвердой рукой стерла кровь и вернулась в дом. Все случившееся заняло около двух часов. Поправив постель Фицперса, поцеловав его и положив под руку все, что ему могло понадобиться, Фелис ушла, плотно затворив за собой дверь.